Глава 45. Олеся. «Вас не учили не вмешиваться в чужие разговоры?» Мама смотрит презрительно на данный и брезгливо стряхивает его руку. «У меня важный разговор с дочерью». «Разговор — это обмен фразами, словами через рот. Вы же уже перешли к рукоприкладству. И да, меня в детстве воспитывали по-другому». Нельзя поднимать руку на девушек, на тех, кто слабее тебя. А уж то, что родители поднимут руку на своего ребенка, это вообще никак не укладывается в моё мировоззрение. Да, она обходит мою мать и становится позади меня, кладет ладони на мои плечи и слегка сжимает, даря свою поддержку. Вообще-то мы с Олесей не закончили. Недовольно выплевывает мать и нахально закидывает ногу на ногу. Продолжайте, я не буду вам мешать. Но так как я сомневаюсь в вашей адекватности, то разговор дальше пойдет в моём присутствии». Мама прищуривается и оглядывает Дана с головы до ног, как будто оценивает, что-то прикидывает в своей голове. Переводит взгляд на меня, победно усмехается. Всё внутри холодеет, покрывается ледяной коркой. В поисках поддержки с силой вцепляюсь в руку Дана и переплетаю наши пальцы. Потому что вижу, чувствую, сейчас последует месть. Месть за то, что шесть лет назад я разрушила личную жизнь своей матери. Простите, как вас там? Мама щелкает пальцами, как будто забыла имя хозяина этой квартиры, хотя на самом деле она даже его и не знает. Для вас, Даниил Дмитриевич, чеканит Дан, обдавая сверху волной неприязни и холодной отрешенности. «А вы в курсе, Даниил Дмитриевич, что моя дочь замужем? Вас это не смущает?» Мама вскидывает голову, довольно улыбается и откидывается на спинку стула, постукивает пальцами по стулу в ожидании ответа Дана. «Я же опускаю голову, чтобы закрыть лицо волосами, чтобы никто из здесь присутствующих не увидел, как слезы струятся по моим щекам». «Что, простите, замужем? Кажется, у вас...» И у я даже не знаю, как назвать этого человека, который считает себя крутым мужиком, потому что выгнал женщину с ребенком на улицу. В снегопад. Без денег, совершенно не волнуясь, что с ними будет и куда они пойдут. Так что проясню вам. А вы заодно зидьку своему передайте, что он пидорас, пидорасина. Неожиданно Дан очень четко пародирует Гузееву, чей ролик облетел все соцсети. «Я прыскаю со смеху в кулак», а мама становится белой, как полотно. Возмущенно поджимает губы и тяжело и часто дышит. Еще никто и никогда не общался с ней в подобном тоне. На этом я считаю разговор законченным. Дан снова становится холодным и решительным. От его тона мороз по коже, и хочется передернуть плечами. И впредь попрошу не беспокоить мою женщину по ерунде и не портить ей настроение. «Я так понимаю, вы и раньше не горели желанием общаться с внучкой, раз даже за все это время не спросили, как малышка. А теперь вообще и с дочерью, и с Анюткой всё общение будет происходить через меня. Вы Во избежание вот таких вот недоразумений. Всего вам доброго. Дверь захлопните сами». Мама вскакивает на ноги, гневно сверкая глазами. «Вот только с данным такой номер не пройдет. Я чувствую, как он стоит непоколебимой и абсолютно спокойной скалой. Его уверенность и спокойствие передаются и мне, поэтому я достойно выдерживаю этот полный ненависти, уничтожающий взгляд. «Олеся, будь так добра, подпиши документы, которые передавал Лёня», — бросает напоследок. «Чтобы больше меня твои родственники не беспокоили. Не позорься, хватит!» Олеся подпишет их тогда, когда посчитает нужным. Это тоже передайте. Всего хорошего». Мама резко разворачивается на пятках, и чеканя шаг уходит в коридор. Через несколько секунд раздается оглушительный хлопок входной двери, что я даже вздрагиваю. Мандаринка мгновенно начинает хныкать в спальне, и я подрываюсь с места. «Сиди, я сам. Тебе надо успокоиться». С мягкой улыбкой бросает Дан. «Куда в таком состоянии к ребенку? «Спасибо тебе». Он прав, абсолютно. Несмотря на то, что я почти выдержала атаку от родительницы, чувствую себя пустой, как будто меня трактором переехали. Туда-сюда, туда-сюда. И так раз двадцать. Мандаринка точно почувствовала бы мое состояние и еще больше начала бы капризничать. А Дан — он мой защитник, мое спасение и подарок небес.